Во внешнем мире существовала еще одна персона, которую приходилось допускать к парализованному, причем персона весьма опасная. То была представительница Сабеса, приносившая пенсию. Ее, в отличие от врачихи, Марина поджидала с нервным нетерпением. Первым делом спрашивала о ней, вернувшись с работы, и если пенсию задерживали на несколько дней,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 Облик ее сделался родным до автоматизма. Казалось, этой массивной тетке, всегда одетой в мануфактуру с крупными цветами, в белый, двумя тетрадными листами, раскрытый на груди воротничок, еще предстоит сыграть в судьбе Харитоновых какую-то важную, личную роль. Вместе с тем проникновение клумбы туда, где... Иное время бормотало, как из репродуктора, из гнусавых, избивчивых настенных часов, вызывало ощутимые утечки этого времени, становившегося после ее визитов каким-то разбавленным. Всякий раз клумба требовала, прежде выдачи денег, посмотреть на дедушку, потому что многие сейчас хитрят и в ее персональной практике имеется случай, когда семья четыре месяца получала деньги на мертвого. Следуя пригласительному жесту Нины Александровны, посетительница ответственной походкой, взбив перед коридорным зеркалом кудряшки цвета луковой шелухи, следовала в дальнюю комнату, где минуту неподвижно стояла на пороге, после чего возвращалась